Польша не будет преувеличением сказать, что в планах советского политического руководства неизбежное восстановление польской государственности после войны занимало особое место по целому ряду веских причин. Именно поэтому с момента вступления Красной Армии на территорию этнической Польши национально-освободительные группировки ориентированное на эмигрантское правительство в Лондоне, ушли в глубокое подполье, и реальные рычаги власти по мере продвижения советских войск передавались в руки Краевой Рады Народовой, КРН, которая была создана в самом начале января 1944 года из представителей пяти влиятельных политических партий Польской Рабочей Партии, Польской Социалистической Партии, Польской Народной Партии, Польской Демократической Партии и Партии Труда, а также крупных профсоюзных и общественных организаций. Главой Краевой Рады стал Волеслав берут один из лидеров Польской рабочей партии, ставший прямой наследницей Коммунистической партии, распущенный комментарном еще в 1938 году. На первом заседании КРН были приняты два важных документа. Декрет о создании армии Людовой, которую возглавил генерал-брони Михаил Роля-Жемерский, и декларация о военно-политическом союзе СССР в борьбе с нацистской Германией, кроме того, на том же заседании постпредседателя КРН, был преобразован в постпрезидента Польской Республики, который автоматически занял Болеслав Берут. Примечание. Парасаданова. Утверждение народной власти в Польше. Вопросы истории – 1964 год номер 7 Просаданово Советско-польские отношения 1945-1949 годы Москва 1990 год Конец примечания Затем в начале июля 1944 года в Москве состоялось совещание с участием Сталина, Жукова, Берута, Осупка Муравского и Роля Жемерского, где было принято решение о переезде КРН в польский город Люблин, где спустя две недели на базе Краевой Рады Народовой и Союза польских патриотов, созданного на территории СССР еще в начале марта 1943 года, был образован Польский комитет национального освобождения, так называемый Люблинский комитет. Чуть позже, в самом конце декабря 1944 года, он был преобразован во временное польское правительство, которое возглавил лидер польских социалистов Эдвард Осуп-Каморавский. Примечание. Носкова. Сталин. Польские коммунисты. И создание ПКНО. Славяноведение. 2008 год. Номер третий. Носкова. «Сталин и создание по КНО вынужденный шаг в нужном направлении. Средняя Европа. Проблемы межнациональных и международных отношений. Москва. 2009 год. Конец примечания». Естественно, польское эмигрантское правительство со штаб-квартирой в Лондоне, которое после очень странной гибели генерала Брони Владислава Сикорского в июле 1943 года возглавил Станислав николаевич отнеслось к ставленникам Москвы крайне враждебно, поскольку еще 25 апреля она разорвала отношения с польским эмигрантским правительством, обвинив его в участии в пропагандистской кампании гитлеровцев относительно Катынского расстрела. Пемечание Переписка председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании 1941-1945 годы, Москва, 1957 год. Конец примечания. Одновременно в пику КРН оно объявило о создании собственного представительного органа Рады Едности Народовой рен Однако уже в октябре 1944 года премьер-министр Черчилль и министр иностранных дел Иден, прибывшие на переговоры в Москву, привезли с собой в советскую столицу трех представителей так называемого лондонского кабинета премьер-министра Станислава Миколайчика, министра иностранных дел Тадеуша Ромера и министра без портфеля Станислава Грабского. Советский лидер, «любезно» устроил в кавычках «польским визитерам» встречу с лидерами Люблинского комитета Болеславом Берутом и Эдвардом Осупко-Моравским, по итогам которой был все-таки достигнут компромисс о создании на базе двух правительств нового коалиционного кабинета – что позднее де юре будет закреплено в решениях Ялтинской союзной конференции, прошедшей в начале февраля 1945 года. Причем, по информации ряда авторов, в частности профессора Парсадановой, абсолютная недоговороспособность большей части польского эмиграционного правительства и упрямство Черчилля Настолько надоели президенту Рузвельту, что во время конференции тот выступил в поддержку Сталина и создания коалиционного правительства на условиях советской стороны. Примечание. Парсаданова. Утверждение народной власти в Польше. Вопросы истории. 1964 год, номер седьмой. По Росаданова. Советско-польские отношения 1945-1949 годы. Москва, 1990 год. Конец примечания. Правда, большая часть членов эмигрантского правительства не признали достигнутый компромисс. Николайчик был тут же изгнан из состава так называемого лондонского кабинета. И новым его главой стал непримиримый антисоветчик Томаш Арцишевский. Наконец, в конце июля 1945 года, как и было оговорено в Ялте, в Варшаве был создан новый коалиционный кабинет «Временное правительство национального единства», в состав которого вошли по шесть представителей от Польской рабочей партии, «Польская партия Работниче», Польской партии социалистов – Польская партия социалистичная и Польской крестьянской партии – Польско-Струництво-Людово, а также два представителя Польской демократической партии – Польско-Струництво-Демократичне. Главой нового правительства стал лидер польских социалистов – Эдвард Осуп-Камуравский – А посты двух вице-премьеров заняли лидер польских коммунистов Владислав Гомулка и глава крестьянских демократов Станислав Миколайчик. Кроме того, в состав руководства КРН в качестве двух вице-председателей были введены уже смертельно больной Винценты Витос и Станислав Грабский. Через пару дней новое польское правительство было признано всеми великими державами США, Великобританией, Францией и Китаем. А СССР лишь подтвердил свое прежнее решение, озвученное еще в январе 1945 года, когда Москва признала в качестве законного польского правительства Люблинский комитет. Понятно, что политическая ситуация в Польше – После окончания войны серьезно осложнялось не только наличием польского, украинского и немецкого вооруженного подполья, но и существованием в стране легальной и довольно мощной оппозиции в лице 800-тысячной польской крестьянской партии «Миколайчика», чтобы нуждало руководство коалиционного правительства постоянно лавировать в принятии многих важных решений. При этом сложность международной обстановки не позволяла коммунистам и социалистам решить проблему оппозиции сугубо силовым путем, в том числе из-за трений между собой. Поэтому для умиротворения страны в Москву Для личной встречи с самим Сталиным приехали как лидеры ППР Берут и Берман, так и вожди ППС Осуп Каморавский, Сыранкевич и Швальбе. Примечание. Просадинова. Советско-польские отношения. 1945-1949 годы. Москва. 1990 год. Конец примечания. Судя по документам, в ходе состоявшихся бесед, Сталин вновь повторил то, о чем говорил еще в мае 1946 года. Перед Польшей, как и перед другими странами Восточной Европы, в результате этой войны открылся другой, более легкий, стоящий меньше крови, путь развития, путь социально-экономических реформ, И создана вполне достаточная база для того, чтобы без диктатуры пролетариата двигаться по пути дальнейшего развития в сторону социализма. Примечание. Волокитина, Мурашко, Носкова. Народная демократия. Миф или реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европе. 1944-1948 годы, Москва, 1993 год. Конец примечания. При этом он особо подчеркнул, что в Польше ни в коем случае не должно быть монополии одной партии, будь то ППР или ППС, только в едином фронте этих двух партий залог того, что будут сохранены завоевания демократии и независимость Польши. Примечание. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944-1953 годы. Том 1. Новосибирск. 1997 год. Конец примечания. По итогам этих встреч было принято решение о создании накануне парламентских выборов единого избирательного блока социалистов и коммунистов без участия ПСЛ, на чем ранее настаивали все вожди ППС. Более того, с целью выявления истинного настроения народных масс было принято решение провести национальный референдум. В конце июня 1946 года Состоялся всенародный плебисцит, участники которого должны были выразить свое отношение к таким ключевым вопросам, как ликвидация Сената, Верхней Палаты, в будущем парламенте страны, земельная реформа и национализация ключевых промышленных отраслей, а также новые западные границы Новой Польши, полученные ею во многом благодаря позиции Сталина, жестко настоявшего на передаче полякам большей части Силезии и части немецкой Померании и Восточной Пруссии, фактически речь шла о прояснении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 Дзевановский, а затем и многие российские историки, Волокитина, мурашка Носкова, Парсаданова. Новые рассекреченные документы из российских и польских архивов, введенные в научный оборот еще в 1990-е годы, показали, что результаты референдума, как и прошедших затем парламентских выборов, были якобы сфальсифицированы. Примечание. Джиевановский. The Communist Party of Poland. Cambridge, 1955. Волокитина. Мурашко-Носкова. Народная демократия. Миф или реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европы. 1944-1948 годы. Москва. 1993 год. Парсаданова. Режим народной демократии. Замыслы и реальность. Лето 1945-1947 годы. Польша в XX веке. Очерки политической истории. Москва. 2012 год. Конец примечания Как бы то ни было, но прошедший референдум не принес успокоения. Более того, в начале июля на заседании Совета Министров произошла острая перепалка между двумя вице-премьерами Миколайчиком и Гомулкой, в ходе которой Генсек ППР открыто заявил, что часть ПСЛ, возглавляемая Миколайчиком, опирается на террористические банды, и имеет все черты фашистской партии, и что его линия во внутренней политике – это террор а во внешней поджигании войны против СССР. Ответ на эти обвинения был столь же жестким. Лидер ПСЛ столь же прямо указал на тот факт, что в стране, наблюдается разгул террора органов общественной безопасности, которые массовыми репрессиями стремятся повлиять на результаты референдума, что органы безопасности вызвали к себе ненависть всего народа, и это ложится пятном на правительство, что имеется много фактов фальсификации результатов референдума и что 80% польского народа Дали отрицательные ответы на вопросы референдума, что доказывает победу ПСЛ. Примечание. Восточная Европа в документах российских архивов 1944-1953 годы, том 1, Новосибирск, 1997 год. Конец примечания. Ситуация столь резко обострилась что спустя неделю прошла неформальная встреча руководства ППР Гомулки, Бермана и Замбровского с главой и членом Главного совета ПСЛ Выцехом и Керником, где обсуждался вопрос об отставке Миколайчика с поста лидера партии. Не менее острые разногласия возникли тогда и в отношениях ППР и ППС – По информации Волокитиной и Парсадановой, признанные лидеры социалистов Осуп Камуравский и Яблоньский, выражая беспокойство итогами референдума, столь же откровенно говорили о том, что «мы должны договариваться с ПСЛ, что в блоке с ППР можем проиграть и выборы, и без ППР выиграем больше» что сама ППС уже настолько окрепла, что может претендовать на гегемонию в стране и так далее. Примечание. В. Холодная война и социал-демократия в Восточной Европе. 1944-1948 годы. Москва, 1998 год. Просаданова. Режим народной демократии.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 и в отношении к ПСЛ, и относительно межпартийного предвыборного блока. Обо всем этом в Москву подробно докладывали главе МВД СССР генерал-полковнику Круглову и заместителю министра иностранных дел СССР Деканозову и заместитель советника МВД при Министерстве общественной безопасности Польши Давыдов и советский посол в Варшаве Лебедев. А те, в свою очередь, Сталину, Молотову и Берии. Примечание. «Восточная Европа в документах российских архивов» 1944-1953 годы, том 1 «Новосибирск», 1997 год. «Конец примечания». В итоге в ночь на 30 августа 1946 года Сталин вновь лично встретился в своем кремлевском кабинете с руководством ППР Гомулкой Берманом Замбровским и ППС Осупко Моравским Швальбе Циранкевичем, где подробно обсудил с ними вопросы сотрудничества партий как предстоящей избирательной кампании, Так и после ее окончания как позднее вспоминал юзов циранкевич в москве у товарища сталина мы договорились с Ппр о том что ПпС является партией заслуживающей доверия и соправящей партией примечание архив внешней политики российской федерации фонд 122 Опись, двадцать восьмая, папка, двести первая, дело восьмое. Посетители Кремлевского кабинета Сталина. Журнал, тетради, записи лиц, принятых первым генсеком, 1924-1953 годы. Исторический архив, 1996 год, номер четвертый. Конец примечания. Во исполнение достигнутых договоренностей 26 сентября Межпартийная Согласительная Комиссия официально создала избирательный демократический блок четырех партий ППР, ППС, СЛ, СД и приняла решение о выводе всех представителей ПСЛ из своего состава переговоры между Берманом и Циранкевичем о распределении мандатов в Сейме продолжались до середины ноября и по их завершении были выработаны два документа гласный о сотрудничестве на выборах и секретный о распределении мест в будущем правительстве в соответствии с которым места в Сейме распределялись таким образом ППР и ППС получали по 32%, СЛ – 25% и СД – 10%. После этого гамулка Берман, Циранкевич и Швальбе вновь выехали в Москву, а затем в Сочи, где 20 ноября состоялась их встреча со Сталиным, в ходе которой он порекомендовал двум генсекам объединить усилия в борьбе против ПСЛ, а уже через неделю ППР и ППС подписали соглашение о единстве действий. Примечание. Волокитина. Холодная война и социал-демократия Восточной Европы. 1944-1948 годы. Москва. 1998 год. Петров. Петров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 Очерки политической истории «Москва-2012 год». Конец примечания. В то же время резко активизировалась и деятельность Государственной комиссии безопасности, которая была создана по предложению Гомулки еще в феврале 1946 года для общей координации деятельности всех силовых структур, в подавлении военизированного антикоммунистического подполья, где первую скрипку играли бывшие оковцы и бандеровцы и борьбы с политической оппозицией. В состав этой комиссии, которую курировал член политбюро ЦК ППР Якуб Берман, входили ее формальный председатель, министр национальной обороны маршал Михал Роля-Жемерский, министр общественной безопасности бригадный генерал Станислав Радкевич, главный комендант гражданской милиции бригадный генерал Францишек Юзвек, командир корпуса внутренней безопасности бригадный генерал Конрад Светлик и ряд других персон. Именно по решению этой комиссии Уже в ноябре-декабре 1946 года были арестованы ряд видных деятелей ПСЛ, в том числе заместитель руководителя партии Межва и главред еженедельника Пяст Бучек. А начиная с февраля 1947 года важнейшим объектом работы этой комиссии становятся именно лидеры и активисты легальных оппозиционных партий, прежде всего Польской Крестьянской партии, Польской партии труда, Бунда и ряд других партийных и общественных структур. 19 января 1947 года состоялись первые с момента окончания войны выборы в законодательный сейм, итоги которых оказались крайне плачевными для ПСЛ. Руководство этой партии, прежде всего ее лидер Миколайчик, естественно, внесли десятки протестов в связи с их фальсификацией, однако никакой реакции на эти протесты со стороны официальных властей не последовало. ППР и ее союзники по избирательному блоку получили более 80% голосов, поэтому из 444 депутатских мест ППР получила 114 мандатов, ППС – 116 мандатов, СЛ – 109, а ПСЛ – всего 28. Это, по сути, предрешило участь Миколайчика, против которого открыто выступила внутрипартийная оппозиция во главе с Чеславом Выцехом. После выборов начался этап политической стабилизации в стране.